Наряду с этим отметим, что одно из индейских племен тлинкиты, а также Алиуты, практиковали рабовладение и работорговлю в широких размерах. Рабы составляли до третье населения Северо-Западной Америки. И некоторые тлинкитские богачи имели до 30-40 рабов. Рабов систематически продавали и покупали, использовали для грязной работы и жертвоприношений при похоронах и обряде инициации. Рабы не служили хозяевам наложницами. Но при всем этом. Тлинкиты были типичным охотничьим племенем, то есть по нашей классификации относились к разряду консервативных статических этносов. Аналогичное положение было в Северной Сибири. Народы угорской, тунгусской и палеоазиатской групп по характеру быта и хозяйства являлись как бы фрагментом ландшафта, завершающей составной частью биоцинозов. Точнее сказать, они вписывались в ландшафт. Некоторые исключения составляли якуты, которые при своем продвижении на север принесли с собой навыки скотоводства, привезли лошадей и коров, организовали сенокосы и тем самым внесли изменения в ландшафт и биоциноз долины Лены. Однако эта антропогенная сукцессия повела лишь к образованию нового биоциноза, который затем поддерживался в стабильном состоянии до прихода русских землепроходцев. Совершенно иную картину представляет Евразийская степь. Казалось бы, здесь, где основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы не должно было бы иметь места. А на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных. Из самой глубокой древности в степях, пусть ненадолго, возникали поля проса. Примитивное земледелие практиковали хунны, тюрки и уйгуры. Здесь видно постоянно возникающее стремление к бережному преобразованию природы. Конечно, в количественном отношении по сравнению с Китаем, Европой, Египтом и Ираном оно ничтожно и даже принципиально отличается от воздействия на природу земледельческих народов тем, что кочевники пытались улучшить существующий ландшафт, а не преобразовать его коренным образом. Но все-таки мы должны отнести евразийских кочевников ко второму разряду нашей классификации. Так же, как мы отнесли туда ацтеков – но не тлинкитов. Как бы парадоксально ни представлялись на первый взгляд эти выводы, но чтобы получить научный результат исследования, мы должны выдержать наш принцип классификации строго последовательно. Рассмотрение племен и народности тропического пояса не принесет нам ничего принципиально нового в сравнении с уже известным материалом, и потому целесообразно обратиться к классическим примерам преобразования природы — Египту, Месопотамии и Китаю. Европу мы пока оставим в стороне, потому что нашей задачей является поиск закономерности, а ее можно подметить только на законченных процессах.